Глава 54. Рассвет собрал в большой кафедральной пещере на заутреннюю молитву всех обитателей цитадели. Это последнее из ночных служб символизировало искупление, перерождение, освобождение от зла и триумф света над тьмой. Никто не имел права пропустить заутреннюю, без крайне уважительной причины. Сегодня случилось немыслимое. Афанасиус заметил отсутствие монаха во время проповеди. Отец Малахия, стоя за кафедрой, как раз подошел к середине особо заумного риторического пассажа, когда управляющий бросил рассеянный взгляд на ряды красных сутан и заметил отсутствие Джеллермо Родригеса. При своих шести футах и пяти дюймах роста он в буквальном смысле слова возвышался над другими. Несмотря на строгость предписаний, сегодня он не явился к заутренне. Брат Афанасиус вспомнил о 62 двух папках, которые он вчера занес абату. Шестьдесят две красные папки с личными делами карминов. Чуть повернув голову в сторону, как будто прислушиваясь к словам проповеди, управляющий монастырским хозяйством пересчитал карминов. Спертый воздух кафедральной пещеры сотрясался от пения множества голосов. Гимн был не на латыни, а на древнем первоначальном языке их религии. Каждый день я буду благословлять тебя, я буду молиться тебе и днем, и ночью. Благословенно учение твое, Господь мой, научи меня уставу твоему. Афанасиус успел закончить пересчет до того, как ряды молящихся дрогнули и смешались. Оставалось пятьдесят девять охранников. Он не досчитался трех человек. Встало солнце, осветив огромное окно над алтарем. Бог открыл око и уставился на свою верную паству. Свет снова, в который раз победил тьму, начался новый день. Управляющий вышел из кафедральной пещеры в толпе коричневых сутан. Его сознание металось между предположениями. Он мало знал о прошлом брата Джилермо и теперь не мог взять в толк, почему Аббат выбрал именно его. Эта мысль донимала Афанасиуса. Он всегда гордился тем, что умеет обуздывать импульсивность настоятеля, но теперь ему это вряд ли удастся. Куда отправили трех карминов? Афанасиус очень боялся того, на что может решиться аббат. Как он ответит на смерть брата Сэмюэля? Когда настоятель в запретном хранилище приоткрыл ему тайну пророчества, которое, судя по всему, предсказывает конец таинства и новое начало, Афанасиусу показалось, что это первая ласточка оттепели. Конец зимы, не дающий ордену идти в ногу со временем. Теперь же его подозрения указывали как раз на противоположное. Светлого будущего не будет. Абат, судя по всему, вернулся к средневековому варварству и насилию.